Глава десятая. Приданная. Эта первая встреча вне дома смутила их обоих. Девушка вспыхнула и поспешно встала. Хиллери приподнял шляпу, насупил брови и сел. — Останьтесь, — сказал он. — Я хочу поговорить с вами. Маленькая натурщица послушно села на прежнее место. Последовало молчание. На ней была все та же поношенная коричневая юбка, вязаная кофточка и старый голубовато-зеленый берет с помпоном. А под глазами лежали синие тени. Наконец Хиллери заговорил. — Как идут наши дела? Маленькая натурщица опустила глаза и уставилась на кончики своих ботинок. — Благодарю вас, мистер Даллесон, неплохо. — Я заходил к вам вчера. Она скользнула по нему взглядом, который мог значить и очень многое, но мог и ничего не значить. Так равнодушно робок был этот взгляд. — Меня не было дома, — сказала она. — Я позировала для мисс Бойл. — Так у вас есть работа? — Она уже кончилась. «Значит, все, что вы зарабатываете, — это те два шиллинга в день, которые дает вам мистер Стоун?» Она кивнула. Хм. Неожиданная пылкость этого восклицания, казалось, оживила маленькую натурщицу. «За комнату я плачу три шиллинга и шесть пенсов. до завтрак мне обходится почти в три пенса. Только один хлеб с маслом». Вот уже получается 5 шиллингов и два пенса. За стирку всякий раз приходится платить. Самые меньшие 10 пенсов. Вот уже 6 шиллингов. И еще всякие мелочи. На прошлой неделе на них ушел целый шиллинг. Вот уже семь шиллингов. И при этом я еще не езжу на Омнибусе. Так что на обеды мне остается 5 шиллингов. Чаем меня всегда угощает мистер Стоун. Что меня заботит, так это одежда. Она осунула ноги подальше под лавку. Хиллери удержался и не поглядел в ту сторону. «Берет мой ужасный, и мне так нужно бы...» В первый раз за все время разговора она взглянула Хиллери прямо в лицо. «Как бы мне хотелось быть богатой?» «Вполне естественно». Маленькая натурщица скрипнула зубами и, крутя в руках грязные перчатки, сказала, — Знаете, мистер Даллесон, знаете, чтобы я прежде всего купила, если б была богатой? — Нет, не знаю. Я бы оделась во все новое с головы до ног, и больше ни за что бы не надела вот это старье. Хиллери встал. — Ну, пойдемте и купим для вас все новое с головы до ног. — Ой! Хиллери уже сообразил, что сделал неосторожное, даже опасное предложение. А что, если дать ей самой деньги? Но против этого запротестовало его чувство деликатности, и он сказал отрывисто, «Пойдемте». Маленькая натурщица послушно встала. Хиллери заметил, что ботинки у нее прохудились. И это, как если бы в его присутствии ударили ребенка, вызвало в нем вдруг такое негодование, что он уже не сомневался в своей правоте и даже напротив ощутил приятный душевный жар, какой может испытывать самый благонравный человек, когда махнет рукой на условности. Хиллери взглянул на свою спутницу. Она шла, опустив глаза. Он не мог себе представить, о чем она думает. — Так вот, относительно того, о чем я хотел поговорить с вами, — начал он, — мне не нравится дом, в котором вы живете. Мне кажется, вам следует выехать оттуда. — Что вы на это скажете? — Хорошо, мистер Далисон. — Мне думается, вам лучше переменить комнату, ведь подыскать другую будет нетрудно, как вы считаете? Маленькая натурщица ответила опять теми же словами «хорошо», мистер Даллисон. — Боюсь, что Хьюз — довольно опасный субъект. — Он забавный. — Он вам не докучает? Хиллери не мог понять, что выражает ее лицо. Казалось, она мысленно смакует что-то приятное. Она как-то лукаво взглянула на него. — Я на него и внимания не обращаю. Пусть его. Он меня не обидит. — Мистер Даллисон, по-вашему, какое лучше, голубое или зеленое? — Зеленовато-голубое, — ответил Хиллери коротко. Она вдруг судорожно сжала руки, чуть подпрыгнула, сбилась с шага, но тут же снова пошла ровно. — Послушайте меня, — опять начал Хиллери, — — Миссис Хьюз говорила с вами по поводу своего мужа. Маленькая натурщица снова улыбнулась. — Еще бы не говорила. Хиллери прикусил губу. — Мистер Далисон, скажите, а шляпку? — Что шляпку? — Какую мне, по-вашему, купить, большую или маленькую? — Ну, боже мой, конечно, маленькую, и никаких перьев. — Ой! Вы можете одну минуту послушать внимательно? Не говорила ли миссис Хьюз или ее муж что-нибудь относительно того, что вы ходите в наш дом, и относительно меня? Выражение лица маленькой натурщицы оставалось непроницаемым, но по движению ее пальцев Хиллери видел, что теперь она его слушает. А мне все равно», — Пусть их говорят, что им вздумается. Хиллери отвернулся. Краска гнева медленно залила его щеки. Неожиданно резко маленькая натурщица сказала. — Конечно, будь я леди, я, может, и обиделась бы. Не говорите так. Каждая женщина леди. Бесстрастное лицо девушки, таившее в себе больше скепсиса, чем любая усмешка, дало ему понять, как дешево звучит эта сентенция. — Будь я леди, — сказала она просто, — я бы не жила там, где сейчас живу. — Верно ведь? — Да, — ответил Хиллери. — И вам так или иначе не надо там жить. Маленькая натурщица ничего не ответила, и Хиллери не очень знал, о чем говорить дальше. Ему уже становилось ясно, что она рассматривает сложившуюся ситуацию совсем с иной точки зрения, чем он, и что он эту ее точку зрения не понимает. Он почувствовал полную растерянность сознавая лишь, что жизнь этой девушки содержит множество неведомых ему фактов, что у нее есть множество представлений, которых он не разделяет. Оба они привлекали к себе внимание на этой людной улице. Хиллери, высокий, стройный, в мягкой фетровой шляпе, с худощавым лицом и бородкой, имел, что называется, благородный вид. А у маленькой натурщицы, хотя вид у нее в старой коричневой юбке и беретике был далеко не благородный, было такое лицо, которое заставляло оборачиваться на нее не только мужчин, но и женщин. Для мужчин она представляла собой что-то не совсем обычное, странно манящее, для женщин — молодую особу, на которую оборачиваются мужчины. Время от времени кто-нибудь из прохожих испытывал к ней чувство — имение личного характера, как будто бог жалости вдруг тряхнет крылами над ее головой и уронит крохотное перышко. Так, вызывая к себе смутный интерес, они продолжали идти, пока не дошли до первой из многочисленных дверей магазина «Роза и Торна». Именно в эту дверь Хиллери и решил войти, ибо чем дольше длилось приключение, тем яснее осознавал он все его опасность Все-таки было безумием привести эту девочку в тот самый магазин, куда постоянно заходила и жена, и многие знакомые. Но та самая причина, по которой они бывали здесь, заставила и Хиллери выбрать именно этот магазин. Другого поблизости не было. Он затеял это сгоряча. Он знал, что если даст себе время остынуть, то вообще ничего не сделает. Нужно было действовать смело. И вот потому-то он решил войти в первую же дверь от угла. Слегка отступя в сторону, чтобы пропустить девушку вперед, он заметил, как горят у нее глаза и щеки. Еще никогда не выглядела она такой хорошенькой. Он поспешно осмотрелся. Отдел, куда они попали, был им не нужен. Здесь продавались лишь пижамы. Хиллери почувствовал, что его трогают за рукав. Он обернулся. Маленькая натурщица, вся раскрасневшаяся, смотрела ему в лицо. — Мистер Даллисон, мне можно взять только одну, только одну пару белья? Три, три пары. Пробормотал он, и тут вдруг заметил, что они находятся как раз у входа в святилище, отдел женского белья. Хиллери ждал, а подле него стоял развалится и мужчина с усиками, и почти безупречной фигуры он стоял неподвижно, одетый из головы до ног, в синее с белой полоской. Он казался тем идеалом, к которому должен стремиться каждый мужчина. Лицо его застыло в вечной бездумной улыбке. Долго-долго длилась борьба человечества, и вот, наконец, цивилизация произвела меня. Дальше ей идти некуда. Никто не заставит меня продолжать мой род. Во мне воплощено завершение. Посмотрите мне на спину. Любитель. Безупречно элегантно. 8 шиллингов 11 пенсов. Цена значительно снижена. Мужчина в синем упорно молчал, и Хиллери был вынужден разглядывать приказчиков. До закрытия магазина оставалось всего полчаса. Молодые приказчики, пользуясь отсутствием покупателей, негромко пререкались между собой и двигались не спеша, лениво, словно мухи на оконном стекле, которые никак не могут выбраться наружу на солнце. Двое из них подошли к Хиллери, спросили, чем могут служить ему. Они были так изысканно одеты, что он уже готов был купить, что попало. Появление маленькой натурщицы выручило его. — Вот, тридцать шиллингов! Самое дешевое стоит пять шиллингов одиннадцать пенсов, да еще чулки, и еще я купила кор...» Хиллери торопливо вынул деньги. «Уж очень здесь все дорого», — сказала она. Она оплатила чек, Хиллери взял у нее большой сверток, и они вместе пошли дальше. Хиллери как будто надел на лицо защитную маску. На нем застыло выражение Насмешливого удивления, словно все это приключение, он наблюдал со стороны. В отделе обуви на обитой бархтом скамье посреди помещения сидела, вытянув вперед стройную ножку в шелковом чулке, дама в шляпе с эгреткой, в ожидании, когда ей принесут для примерки ботинок. Она с небрежным любопытством взглянула на простенькую девушку и ее интересного кавалера. Выражение ее лица произвело, по-видимому, соответствующее впечатление на приказчице. Ни одна из них не тронулась с места, чтобы подойти к маленькой натурщице. Хиллери увидел, что они уставились на ее ботинки и вдруг, забыв свою роль стороннего наблюдателя, вскипел от гнева. Он вынул из кармана часы и подошел к самой старшей из приказчиц. — Если через минуту... Эту молодую даму не обслужат. Я подам жалобу лично мистеру Торну. Минутная стрелка не успела обижать круга, как одна из приказчиц уже стояла возле маленькой натурщицы. Заметив, что девушка начинает стаскивать с ноги ботинок, Хиллери быстро загородил ее собой от дамы. При этом он настолько забыл про всякую деликатность, что уставился на ногу маленькой натурщицы. Сперва он почувствовал неловкость, потом сердце у него защемило от жалости. Грязный коричневый чулок был так весь перештопан, что от него почти ничего не осталось. Везде одна штопка, и на ней светились дырки, одна на большом пальце, две другие повыше. Здесь проносившиеся нитки уже отказывались держаться вместе. Маленькая натурщица смущенно пошевелила пальцем, она, видно, надеялась, что палец не будет торчать из дырки, и прикрыла его подолом. Хиллери быстро отошел и, обернувшись, взглянул не на маленькую натурщицу, а на даму. Теперь лицо дамы выражало уже не насмешку и пренебрежение, но оскорбленное достоинство. «Нет, это переходит всякие границы» привести такую особу в такой магазин. Больше я никогда не переступлю этого порога», — казалось, говорил ее взгляд, и он как бы явился внешним выражением той самой неловкости, какую почувствовал Хиллери, когда увидел чулок маленькой натурщицы. Это, естественно, не способствовало умалению его гнева. В особенности еще и потому, что оскорбленно-негодующее выражение дамы, как по сигналу, отразилось и на лицах приказчицы. Хиллери вернулся к маленькой натурщице и сел подле нее. — Ну как, впору? — Вы встаньте и походите в них. Девушка встала и немного прошлась. — Жмут, — сказала она. — Примерьте другую пару. Дама поднялась, секунду стояла высоко, вскинув брови и слегка раздувая ноздри, затем вышла, оставив позади себя тончайший запах фиалок. Следующая пара ботинок не жала, и на этом маленькая натурщица закончила свои покупки. Теперь все ее приданное было готово, не хватало только платье Оно было выбрано и оплачено, но померить его как она объяснила Хиллери. Она решила прийти завтра, когда... Когда... Конечно, она имела в виду, когда на ней будет новое белье. Она несла один большой и два маленьких свертка, и в глазах ее было благоговение. Когда они вышли из магазина, девушка посмотрела в лицо Хиллери долгим взглядом. — Ну как, довольны вы теперь? спросил он в оправе коротких черных ресниц сияли очень яркие влажные глаза полураскрытые губы начали дрожать до свидания проговорил он отрывисто и ушел но обернувшись он увидел что она все еще не двигается с мест и почти вся скрытая свертками стоит и смотрит ему вслед он приподнял шляпу и повернул на Хай-стрит к дому. Старик, известный среди типов из низов, с которыми связала его судьба, под кличкой Вестминстер, пыхнул два раза своей старой глиняной трубкой, стараясь не думать о больных ногах. Он увидел подходившего Хиллери и нерешительно протянул ему номер газеты последнего выпуска. «Добрый вечер, сэр! Отличная погода!» для мая месяца. — Кому? — Вестминстерскую. — Он проводил взглядом уходящего Хиллери. — Бог ты мой! Да ведь он дал мне целых полкроны. А он неплохо выглядит, молодо. Я рад, что он так молодо выглядит. Ах, боже мой! Солнце — этот дымный яркий шар, который за свое время видел Тарас, Столько последних выпусков Вестминстерской газеты катилось за горизонт, чтобы провести ночь в шеперд буш Это оно заставило бывшего лакея замигать, когда он рассматривал монету, проверяя, действительно ли ему дали полкроны, или это ему померещилось. И шпили, и крыши домов, и просторы под ними и над ними. Все сверкало и плыло и маленькие людские и конские фигурки выглядели так, как будто их припудрили золотой пылью.